Глава 23 Птичье тело куда легче человеческого, куда сильнее, и уж точно куда лучше приспособлено для подъема на высоту, на которой каждое движение дается куда труднее, чем внизу на привычной земле. Сокол летает выше гор, и ему нипочем и холод, и странный местный воздух, которым никак не получается надышаться вдоволь. пожалуй, перевоплотиться стоило хотя бы ради этого. Сбросить несколько десятков килограмм бесполезной массы плоти и одежды, подняться вверх в легком и могучем теле, промчаться над совсем уже не страшными ущельями и островерхими скалами, вспарывая горный ветер острыми крыльями, оставить внизу усталость и тягучую тяжесть вноющих от долгого подъема ногах, Что может быть приятнее? Наверное, поэтому я добирался до выступа наверху куда дольше, чем мог бы. Сначала пролетел вперед над горами, высматривая маршрут поудачнее. Несколько раз я пытался позвать Хиса, приглашая его присоединиться к пернатой эскадрилье. Все-таки четыре глаза видят куда лучше двух. Но тот не удосужился ответить ничего членораздельного. только недовольно проворчал и вновь нырнул в мир духов, так глубоко, что я быстро оставил всякие надежды до него докричаться. Над похожими на близнецов заснеженными пиками я одернул сокола, уже собравшегося спуститься к ущелью поохотиться, и повернул назад. Бреющим полетом прошелся над длинным уступом, по которому нам предстояло двигаться дальше, высматривал самые крохотные трещины — и только после этого опустился на скалу над сбившимся в кучу отрядом. «Я думал, ты уже не вернешься!» Рагнар запрокинул голову. «Без нас ты перебрался бы через эти горы за полдня! Без вас я бы остался дома!» Усмехнулся я, сбрасывая вниз веревку. «Лови!» Следующие часа полтора превратились для меня в одно сплошное упражнение — Легкая и проворная Вигдис, как и обещала, забралась наверх первой. Выдохнула, на мгновение откнулась губами в мою заросшую бородой щеку и тут же отошла в сторону и устало привалилась спиной к камням. Боги дали ей вдоволь грации, но все же недостаточно сил, чтобы помочь мне вытягивать на уступ одного Хирдмана за другим. Я уже давно успел сообразить, как меняются физические возможности тела в зависимости от характеристик персонажа. К примеру, той же силы. Пять пунктов — обычный средний показатель. Два — немощный доходяга. Любого, кто получил от создателя игрока или всемогущей системы семерку и выше, можно смело назвать физически крепким. И, наконец, десятка — предел, за который без бафов, перков, артефактов или прочих игровых хитростей уже не подняться. Силач, богатырь. С семью осколками Светоча, благословлением Тора-защитника и всеми обилками на временное повышение силы мой показатель перевалил аж за 20 пунктов. Я стал вдвое сильнее местных богатырей, обретя возможности, если не божественные, то сверхчеловеческие уж точно. но и этого оказалось недостаточно. Поднявшиеся наверх помогали мне тянуть веревку, но все равно зеленая полоска выносливости раз за разом проседала в ноль, заставляя делать перерыв. Вдох, выдох и снова за работу. Упираться ногами в скользкие скалы, цепляться уже не разгибающимися пальцами за веревку и тянуть, тянуть, тянуть. Вереница появляющихся из-за острова края уступа измученных бородатых лиц казалась бесконечной. И я искренне удивился, вдруг увидев прямо перед собой Рагнера. Конунг поднимался последним. «Вот и все, друг мой!» — выдохнул он. «Хвала богам! Хвала богам!» — повторил я, с трудом распрямляя затекшую спину. «Идем, я покажу дорогу!» «Надеюсь, она будет лучше той, что осталась там». Рагнар указал рукой вниз. «Хотел бы я знать, много ли мы успеем пройти до того, как стемнеет. Если не станем тратить времени на болтовню». Я развернулся и зашагал вдоль пропасти, осторожно раздвигая Хирдмана плечами. «Береги дыхание, Конунг, сила нам еще понадобится Поначалу нам приходилось двигаться друг за другом, затылок в затылок. Но уже через пару сотен шагов дорога стала чуть шире, и похожий на кольчужно-меховую гусеницу строй поджался. Войны шли вдоль скалы по два-три человека и негромко о чем-то переговаривались. Я вырвался чуть вперед. На тот случай, если уступ под ногами вдруг окажется недостаточно надежным. Или на случай внезапного появления... КОГО? Чем дольше я двигался по горной тропе над пропастью, тем больше убеждался в ее искусственном происхождении. Она не отличалась неровными краями, время и стихия сделали свое дело, превратив кромку уступа в подобие лезвия гигантской каменной плиты. Не какой-то особенной гладкостью или отсутствием трещин, Я не видел ничего похожего на следы инструмента, которым могли бы работать древние каменотесы, высекая тропу через скалы. Не видел даже куда более простых и понятных следов, которые неизбежно оставили бы те, кто пользовался этой дорогой. Но слишком уж удобная она оказалась. И расположилась даже удачнее, чем мне показалось с высоты полета «Сокола». Уступ, который мало напоминал большак или хотя бы звериную тропу в глухой чаще, и не думал обрываться. Вился узкой серой полосой над пропастью, огибал скалы, заставлял подошвы сапог скользить, забирался вверх под немыслимым углом и тут же вдруг уходил вниз так круто, что я всерьез начинал опасаться, что кто-нибудь из хирдманов не устоит на ногах и скатится по наледи в пропасть. И все же тропа вела нас как раз туда, куда и было нужно. Вперед, в самое сердце гор, которые считались неприступными. Для обычных людей, но не для тех, кто создал на запредельной высоте дорогу, не воспользовавшись ни киркой, ни каким-либо другим инструментом. Уступ будто бы появился здесь сам собой сотни, если не целые тысячи лет назад. Но так не бывает. даже в этом насквозь магическом и невозможном мире. Похоже, я просто чего-то не замечаю, не вижу, что называется в упор. Я выдохнул и прикрыл глаза, переключаясь на истинное зрение. Ничего не изменилось, только лед и снег на вершинах скал подернулись серым и заплыли дымкой. Мир духов не спешил показывать ничего нового. Ни алых силуэтов загадочных врагов, притаившихся за валунами, ни текущих потоков энергии, ни даже привычной зеленки растений. Пусто и глухо, неподвижно, безжизненно. Нет, что-то там все-таки есть. Я чуть замедлил шаг, вглядываясь в едва заметное мерцание, которое не только подсвечивало впереди, но и, похоже, окружало весь мой отряд. Почти прозрачный свет, я едва заметил его по красно-желтому отливу на серебре льда, пульсировал. Но так медленно, что казался неподвижным, будто застывшим от холода. И всё же что-то там было, не живое, но и не мертвое. Окружающая древний проход над бездной своеобразным энергетическим коконом, или даже создавшая его. Когда-то очень давно. Непривычная местная магия вроде защитного круга. Ее я или разглядел бы получше, или хотя бы почувствовал. Скорее отголоски могущества кого-то покруче меня в десятки, а то и сотни раз. Заклятие настолько масштабное и сложное, что я не стал и пытаться потянуться к нему своими кривыми, ну, допустим, ментальными щупальцами». Вряд ли вложенного давным-давно заряда хватит, чтобы меня прикончить. Но если магический кокон вдруг лопнет, чуйка ненавязчиво намекала «Не трогай!» Особенно то, что работает. «Высматриваешь что-то, Ярл?» Я не заметил, какая на меня догнала. Да что уж там, я не замечал ее с того самого дня, как они с Рагнером и остальными чуть не прикончили меня неподалеку от Вышеграда». И долгое время до этого дева-воительница быстро стала любимицей всей местной дружины с Ратибором во главе, неплохо поладила с местными, но ни в каких по-настоящему важных событиях себя не проявляла. Из нее будто вынули что-то в тот день, когда мы сбежали с барик стада. Или даже раньше, что-то очень важное, пусть и не слишком заметное. Айна не утратила ни красоты, ни силы, но валькирия, которая когда-то отлупила меня палкой на острове Вик, исчезла. Вместо нее появилась обычная женщина, осунувшаяся усталая и, похоже, за что-то смертельно на меня обиженная. Даже сейчас в синих глазищах озерах я не видел настоящего интереса, только тоску и немой укор. «Вроде того», — негромко отозвался я, Эта дорога странная. «Знаю!» Айна кивнула и на мгновение прикрыла глаза. «Я как будто слышу пение». «Пение?» Ну, в каком-то смысле, неторопливую пульсацию древней магии можно было назвать музыкальной. Моя спутница тоже почувствовала ее, хоть и не обладала истинным зрением. «Это песня Норн-Ярл», — снова заговорила Айна. Они предвещают чью-то судьбу. Не всем суждено пройти через эти горы. Может быть, я кивнул. Помнишь, как когда-то мы с тобой так же шли через скалы на Барикстаде? Помню, Ярл. И помню тех, кто шел с нами, всех до одного. Колдун-странник Ингвар, мятежный седовласый Секонун Крерик и воришка Сигмунд, которого старик назвал своим сыном. «Смерть забрала их, Ярл. Она всегда идет следом. Но ты быстрее!» Айна сверкнула глазищами. «Но стоит кому-то из тех, кто шагает за тобой оступиться...» «Женщины! Ну почему нельзя просто взять и сказать прямо, без всех этих нордических словесных наворотов? Снова загадки и намеки!» Айна явно винила меня во многих смертях. Но какая из них вынула из девы-воительницы батарейку? Когда она затаила обиду, из-за которой мы почти не разговаривали чуть ли не с самого Барикстада? «Война охватила весь мир людей, Айна Раудотер», — отозвался я. «Всем нам случалось терять друзей или возлюбленных. Но кого потеряла ты?» Воздух высоко в горах не слишком-то хорошо годился для дыхания. Но все так же свистел, когда его рассекала брошенная сотни шагов остроконечная смерть. Я поднял щит за мгновение до того, как стрела вонзилась не в грудь. Синяя шкала ухнула чуть ли не в ноль. Столько урона пришлось поглотить магической сфере. Обычно она просто-напросто сжигала все нацеленные в меня штуковины дотла. Но это почему-то с треском отскочило и упало на тропу. Самая обычная оперенная стрела, только длиной чуть ли не с две моих руки.